Глава 18. Значит так, Хельмут сможет заговаривать ему зубы еще полчаса, не больше. Потом попросит некоторое время на раздумье ну, скажем, час или полтора, но ну, максимум два. Потом опять выйдет на связь и поговорит еще минут 15. Итого 2,5-3 часа. Сколько нужно времени, чтобы долететь до этой фермы? Два часа это в среднем, если очень поторопиться и выжать из флайеров максимальную скорость, то можно уложиться и в полтора. А дорогу ты знаешь? Да хоть с закрытыми глазами. Закрытыми не надо, наоборот. Чем шире ты их откроешь, тем лучше. Они беседовали на втором этаже все того же многострадального особняка на улице Зеленой. Вилга и Николай. Еще в комнате присутствовали Валерка Стихарь, Курт Шнайдер и Сергей Вишняк. Хельмут Диц вел внизу в гостиной переговоры с господином Сальниковым. Михаил Малышев координировал действия эвакуационно разыскных групп. В городе осталась масса живого и перепуганного народа, которому нужно было объяснить случившееся и по возможности хоть как-то организовать его народа дальнейшую жизнь. Карл Хейниц проводил инструктаж и проверял экипировку разросшегося до 240 бойцов штурмового отряда. Цейтнот, — подумал Вилга, — пожалуй, это будет самое точное слово. Полнейшая нехватка времени. Не организовать ничего не успеем, не просчитать. Все на вдохновении. Но по-другому нельзя. Пока они не ждут атаки. А они не ждут. Этот самый Сальников уверен, что ситуация находится под его полным контролем. Еще бы пять городов из шести — Плюс полный хаос и неразберих во всех местах одновременного нахождения людей и андроидов. Котят, ей-богу, хотят. Даже службы спасения не сработали. То есть, может, они и сработали как-то, но мне пока об этом ничего не известно. А этот их мировой совет, где он? Неужели все убиты? Один толчок, и сразу все развалилось? Ну, видать, действительно, не все было ладно в датском королевстве. Да, как бы там ни было, а урок действительно хороший, надолго запомнится. Впрочем, то, что службы спасения не сработали, тоже понятно, там говорят, андроидов больше, чем людей. Но рискованный черт, очень рискованно. Мы же не знаем точно, ни сколько их там на этой ферме, никак они вооружены. даже Николай и эти шестеры не знают. Одни предположения с достоверностью процентов 60, не более. «Да, Николай. С одной стороны, вроде бы мятежник, враг, а с другой... Если бы он им не попался на своем автобусе в самый первый день, неизвестно, как бы они выкрутились. Возможно, кого-то уже и в живых бы не было. Тот же Хельмут совсем к отдавал. Да и вообще, какой он враг. Молодой, запутался, голову ему этот самый Сальников совсем задурил. Ну, теперь, конечно, протрезвел» когда увидел настоящую кровь и понял, куда влез. А может, и не понял, а просто испугался. Но не важно. Важно, что он знает местонахождение этого самого Сальникова, главы организации. оттечем голову все остановится. Судя по тому, что Николай рассказал, с дубляжом у них никак. Если и есть какой-то запасной план на случай гибели лидера, то наверняка он не сработает. Ну, впрочем, это уже не наше дело. Оно и вообще не наше дело, конечно. Но раз мы уж влезли, то надо доводить до конца. Принял решение, выполняя. Нет, хуже, чем останавливаться на половине дороги. Ладно, хватит думать, пора действовать. Время уходит. Хорошо, сказал он, и обеими руками энергично растер лицо. Вот тебе бумага, рисуй план этой фермы. Крупно и как можно более подробно. Полетишь с нами, точнее, со мной. И не дай бог, если ты соврал. Пристрелю на месте. Я... я... не...» Голос Николая заметно задрожал, то ли от обиды, то ли от испуга. Но Вилга не стал в этом разбираться. «Рисуй, быстро и точно!» «Валера, а ты собери меня немедленно командиров взводов. Будем ставить боевую задачу». «Сами полетите, товарищ лейтенант». «Ну а куда деваться? Тут в городе. Мы были рядышком». А посылать их одних за полтыщи верст? Да нет, дров наломают, людей потеряют и задачу не выполнят. Тогда разрешите и мне, товарищ лейтенант. И мне поднялся с стола Вишняк. И мне тоже не отстал Курт Шнайдер. Хорошо, кивнул Вилга. Только немного в другом составе. Я возьму на себя северную группу и общее командование. Южную Вишняк. Восточную Курт Шнайдер. Западную Карл Хейниц. А я... Обиженным тоном осведомился стихарь. «Опять воздушная разведка?» «Не люблю я в небесах болтаться, товарищ». «Да нет, Валера. Ты, как самый шустрый, здесь останешься. Тут работы не в проворот. И не спорить. Это приказ». Стихарь открыл был рот, но все-таки нашел в себе силы промолчать. «Все», — подытожил Вилга, — «через пять минут я жду здесь командиров групп и взводов». Это было похоже на какой-то совершенно сумасшедший аттракцион в двоенном парке культуры и отдыха. Флайры шли на минимально возможной высоте, чтобы не засекли локаторы, если они есть, но на максимально возможной скорости. Под короткими крыльями машин с неслышным, но хорошо ощущаемым свистом летели леса и поля, реки и озера, в глаза били лучи заходящего солнца. И если бы не проглоченные перед вылетом таблетки стимулятора, на приеме которых настоял врач, среди спасенных горожан оказалось довольно много врачей, и все они сразу же активно включились в работу, то Вилгу после тяжелого дня наверняка бы сморило. Но сейчас он чувствовал эмоциональный подъем. «Часов пять продержитесь», – сказал врач, выкатывая ему на ладонь из флакона две красной-желтой поперечной полосой капсулы. «Но потом потребуется глубокий и продолжительный сон». «Пять часов, а больше не надо. Сколько мы уже мчимся?» «Так, час-десять минут. Уже скоро. Все-таки странно, без настоящих городов и поселков». За все время полета внизу промелькнуло лишь несколько строений и дорог, свидетельствующих о том, что люди здесь все-таки живут. А так ведь на первый взгляд не земля, а просто первобытный рай какой-то. А вообще, наверное, это здорово, когда у каждого, кто хочет, есть свой дом и сад. Ну или небольшой парк с прудом. Или даже с целым озером. Но это же как должны быть растянуты коммуникации. Ну, впрочем, они богаты и могут себе это позволить. Да и не все так живут. Они рассказывала, что хоть поселков и городов в нашем понимании тут нет, но зато существуют так называемые «жилые зоны». Обширные и зеленые. Вот их и незаметно сверху. Да еще на такой скорости, на малой высоте. Ну, кажется, лес и лес. А там, под кронами деревьев, дома и люди. И сошедшие с ума андроиды. Но отвлекаться на спасение единиц нельзя. Спасать нужно всех, а значит бить врага в самое сердце. Мы на подходе, наклонился к Велге, сидящей сзади Николай. Еще минут десять. Отлично, кивнул Александр и услышал, как знакомо закипает в крови адреналин. За пять минут до цели флайеры снизились еще, сбросили скорость и, разбившись на четыре группы, взяли район в кольцо. Вот она, выдохнул за спиной Велги Николай. Лес под брюхом флайера как обрезало, и Александр увидел сразу и поле, и обширный фруктовый сад, и белое трехэтажное здание главной усадьбы под красной крышей. «Все по плану», — негромко сказал он пилоту и перехватил поудобнее автомат. «Все-таки их ждали. А если не ждали, то у Сальникова хватило ума выставить наблюдателей» и нужно быть совсем слепым или беспробудно спать на посту, чтобы не заметить воздушную армию более чем из 40 летательных аппаратов. Вот и заметили. Пусть поздно, на самом подлете, но заметили. Так что полнейшей внезапности не получилось. И когда Вилга вывалился из открытой дверцы флайера на траву, вокруг уже вовсю плясали пули и трещал воздух, разрываемый зарядами плазменных винтовок. В трех метрах очень удачно подвернулся толстый ствол старого тополя и, укрывшись за ним одним броском с перекатом, Александр сумел оглядеться. Прямо перед ним, метрах в семидесяти, парадный вход в главное здание усадьбы. Стреляют оттуда из дома. Крыши и окна. Огонь, прямо скажем, не очень плотный и совсем не меткий. Однако слева, метрах в тридцати, один флайер уже горит на земле. Правда, там вроде никого нет. Все успели десантироваться и залечь. Кто за деревом, кто за кустиком, а кто просто на травке. Так, ладно, приступаем. Он поднес к губам рацию. Я север. Слушай мою команду. Весь огонь пулеметов и плазменных винтовок по крыше и окнам. Не дайте им нос высунуть. Потом атака. Готовность 15 секунд. Огонь! Вместе с ночью в городе начались пожары. Еще час назад их было восемь, а теперь воздушная разведка докладывала о замеченных еще шести. Валерка-стихарь оглядел своих подчиненных. Четыре здоровенных лба, ростом и шириной плеч никак не уступающих Мише Малышеву, которым, впрочем, Валерка предпочел бы одного Мишу, цыкнул зубом и сказал. «Товарищи бойцы, на данный момент вы представляете собой мобильный патруль с практически неограниченным правом карать и миловать». Мобильными мы называемся потому, что нам приданы флайеры для транспортировки живых раненых и арестованных. Но передвигаться мы будем на своих двоих. В городе сейчас почти наверняка действуют мародеры. Ну, также там хватает пьяных и тех, кто под марафетом. Возможно, есть и сумасшедшие. Но там еще есть и много просто испуганных, нормальных и законопослушных граждан. Вы четверо. Поступаете под мое непосредственное командование, а потому обязаны выполнять мои приказы немедленно и беспрекословно. Задача перед нами ставится следующая. Мародеров арестовывать, а в случае вооруженного сопротивления расстреливать. Ну, пьяных и прочих, которые наглотались и нанюхались, отрезвлять с помощью того лекарства, что вам выдали, раненых, арестованных и особенно перепуганных, эвакуировать. Ну, всех прочих, кто способен передвигаться самостоятельно и желает покинуть город, направлять в госпиталь, где сейчас развернут временный лагерь. Ко мне обращаться, товарищ командир. Город вместе с нами и в тесном взаимодействии будут патрулировать еще 15 таких же групп. В любую минуту они могут попросить помощи у нас, а мы у них. И эта помощь должна быть немедленно оказана. Вопросы есть? Да, товарищ командир. Переступив с ноги на ногу, решился один из четверки. «Разрешите спросить?» «Разрешаю». «Ну как это, расстреливать?» «Да очень просто. Ставить к стенке и стрелять, пока не умрет». «Ну, это же люди. Я же сказал, расстреливать не людей, а мародеров. И то не всех, а только тех, кто окажет вооруженное сопротивление. Вы на войне рядовой, привыкайте». «Э, а что такое марафет, товарищ командир?» «Что?» Ну, вы сказали, цитирую, пьяных и тех, кто под марафетом. А, я и забыл, вы же не знаете. Ну, марафет, значит, это, как его, наркотик. Тех, кто под наркотиком. Еще вопросы. Больше вопросов не оказалось, и они, проверив оружие и связь, пошли в город. Хельмут Диц сидел в знакомой гостиной особняка на «Зеленой» который наскоро превратили в штаб, убрав трупы, обломки и мусор, и установив необходимую аппаратуру для связи со штурмовым отрядом «Велги», мобильными патрулями в городе, воздушной разведкой и госпиталем. Связь же со всем остальным миром пока по-прежнему отсутствовала. Хельмут сидел за столом на твердом стуле с прямой спинкой, в кресле он обычно начинал засыпать, и думал, что, пожалуй, товарищу лейтенанту сейчас полегче. Потому что Саша и его штурмовая группа в основном уже справились со своим делом. А его дела не только не заканчиваются, но наоборот, с каждым часом становится все труднее и запутаннее. И плюс ко всему, количество этих самых неотложных дел неуклонно увеличивается. Конечно, это очень хорошо, что Александру с относительно небольшими потерями удалось захватить ферму Сальникова, сам господин Сальников не нашел ничего лучше, как снести себе голову с плазменного ружья, когда понял, что возмездие неотвратимо. Значит, уже можно принимать первоочередные меры по восстановлению нормальной жизни. Без лидера и с остальными мятежниками будет справиться гораздо проще. Скорее всего, они сами разбегутся, предварительно уничтожив свою хитроумную аппаратуру. Но вот именно эти первоочередные меры больше всего и утомляют. И даже не столько они сами, сколько необходимость объяснять их, объяснять гражданам-потомкам. Вот и сейчас перед ним сидит роботехник Богдан, и от имени оставшейся в живых и спасенной общественности требует объяснений. Андроиды, видите ли, обезврежены, а посему им непонятно присутствие мобильных и хорошо вооруженных патрулей на улицах города. Да, старые привычки так просто не проходят огнестрельное оружие в пределах города издавно под запретом и этот запрет так просто из головы не выветривается ну и как такому вот объяснить значение слова мародер он ведь не понимает даже отчего в городе вспыхнули пожары ну что ты переживаешь сказал он вздохнув тушить их у нас нет ни сил ни средств пойми, так всегда бывает в любом городе в котором нет власти и андроиды здесь совершенно ни при чем Это дело рук людей, мародеров и просто пьяных, а может и сумасшедших. Я не исключаю, что кто-то из-за последних событий тронулся умом. И вполне возможно, таких достаточное количество. «Мародеры?» – недоверчиво покачал головой Богдан. «Мне, конечно, знакомо это слово из истории и художественной литературы, но откуда им здесь-то взяться? Люди пережили страшные сутки, чудовищные. Да они должны бежать из города подальше, а не пьянствовать». «И это как его?» «Мародерничать», – серьезным видом подсказал Хельмут. «Вот именно». «Ты не прав», – снова вздохнул Диц. «Как бы тебе это объяснить? Это вопрос психологии. Мгновенно исчезли все и всяческие запреты, понимаешь? Сначала внешние в виде законной власти. С ней ведь нет связи, а значит, она недееспособна. А после и внутренние. Ну, раз власти нет, значит, я могу делать, что хочу». И гибновоспитание, которым ты толкуешь, и вся мораль тут совершенно не играет никакой роли. Ну, точнее, они играют свою роль, но не для всех. Обязательно найдется определенный процент людей, которые почувствуют себя в такой ситуации свободным от всяческих моральных принципов. Это да что тебе объяснять? Ну вот, погоди, скоро начнут поступать сообщения от патрулей на улицах, тогда сам все поймешь. Я вообще не понимаю, зачем все это тебе втолковываю? Не знаешь, ли проще приказать тебе заткнуться и отправить отсюда вон заниматься каким-нибудь полезным делом? Людей-то не хватает. То есть как это приказать, не понял Богдан. Я понимаю, когда мы воевали. Мы и сейчас воюем, жестко перебил его диц. А на войне вступают в силу законы военного времени. Что это такое, ты, как человек образованный, знать должен. А командую здесь я. Ну, как самый опытный и понимающий суть ситуации. Вследствие этого мои решения не обсуждаются, а просто выполняются. И ответственность за эти решения несу тоже я. Лично. Так что давай, иди и займись делом. Андроидов уцелевших смогли в чувство привести? Ну, смочь-то смогли, но люди косятся, и это ну, просит не включать обычные программы. Пусть говорят, пока андроиды лучше так посидят. И полежат. Ну что ж, я их понимаю. Пискнула рация. Дед слушает. Хельмут махнул рукой Богдану, показывая, что разговор окончен. «Прибыл флайер дальней разведки», – доложил дежурный по штабу. «Один из двух, что еще утром посылали». «Отлично. Ко мне его немедленно». Дверь отворилась, и вошел пилот-разведчик. «Да», – подумал Хельмут, разглядывая молодого русоволосого парня, «как быстро, однако, меняет война человека». Утром был похож на какое-то... Плакатное изображение идеального рыцаря, волевой подбородок, чистое лицо, румянец и огонь энтузиазма в глазах. А теперь вон, и личка осунулась, и румянец пропал, и в глазах усталость пополам с растерянностью. Ничего, парень, становишься похожим на нормального человека. Да нет, Велга прав. Если бы не было господина Сальникова, то его стоило бы придумать. — Садись, — сказал он пилоту. «Извини, забыл. Как тебя зовут?» «Виктор я. Виктор Златопольский. Ну, можно просто Витя. Тебя накормили?» «Ну ладно, это потом. Кофе?» «Да, пожалуй». «Дежурный», — сказал диц в рацию. «Два кофе и покрепче». В коротком изложении рассказ пилота сводился к следующему. Как было приказано, он обследовал сектор к северу от города в радиусе 300 километров. Это несколько жилых зон, один крупный административный центр, а также центры производственные, ну сельскохозяйственные, научные и учебные. Везде полный разгром и неразбериха. Но паника явно пошла на спад, особенно после того, как отключились андроиды. Где-то уже идут восстановительные работы, а в административном центре ему даже удалось обнаружить несколько живых членов местного совета. Им он доложил обо всем, что знает, и дал координаты штаба. Сейчас там вовсю налаживают связь, туда подтягиваются оставшиеся в живых и жилых зон, и он думает, что скоро многое прояснится. Тем более, что мужики сами догадались послать флайеры для восстановления контактов с мировым советом. Через него Виктора была передана устная благодарность всем им за оперативные и решительные действия. А завтра утром один из членов Совета обещал прибыть сам, чтобы составить дальнейший план уже совместных действий и скоординировать усилия по восстановлению порядка. «Хорошо», — сказал Дитс, выслушав пилота, — «хоть что-то прояснилось. Молодец, можешь идти отдыхать. Эх, узнать бы еще ситуацию на юге».